Заключение В заключение мы можем сказать, что вы большие молодцы. Вы готовитесь к самому ответственному процессу в вашей жизни, к родам. Вся информация, даже если кажется, что это все не усваивается и не откладывается, обязательно всплывет в нужный момент жизни. В подготовке к родам важна не только информированность, но и практика. Обязательно выполняйте техники дыхания, медитации, самогипноза. Изучайте варианты поз и массажа в родах. Все это пригодится вам в любом случае. В аудиокниге мы вам дали много полезной информации. Конечно, в нашем курсе есть темы, которые при всем желании невозможно разместить только лишь в аудиоформате. Если вы почувствуете, что хотите более глубоко изучить тему родов и все, что с ней связано, приглашаем в нашу школу. В качестве доброго пожелания и напутствия мы собрали для вас прекрасные истории от учениц школы о том, как прошли их роды и как они теперь счастливы со своими малышами. Благодаря вашему курсу «Родила быстро и даже более не заметила». Дышала и тужилась, как вы учили. Первые роды. Воды отошли в 5 вечера. Схватки начались в 6. Потуги в 9. Родила в 22:15 без анестезии. Девочку 3910 г, 57 сантиметров. Спасибо за ваш курс. Дыхание всё помогло. Моя дочка родилась, и я была готова. Не буду рассказывать все подробности. Просто скажу, что с вашим курсом я была абсолютно спокойна, когда все началось. Знала, что и как делать. Схватки продышала. Не пикнула. Врач сказала по окончании, что я умница. Знала все поэтапно, что и зачем мне делают. И не было никакого страха. Муж сказал, я поражаюсь твоему спокойствию. Когда владеешь информацией, нет никакой паники, и все проходит хорошо. Благодарю вас за курс. Всем будущим мамам рекомендую. Вы помогли мне осознать и понять, что со мной будет во время беременности и родов. Принять боль и максимально расслабиться во время схваток. Как итог, без стресса и волнения появилась на свет моя дочка. А мама без единого разрыва. Роды первые и длились долго. Была эпидуральная анестезия и вскрытие пузыря. Но в итоге я обняла и прижала к сердцу комочек 3310 граммов, 51 сантиметр. Спасибо за ваши знания, которыми вы делитесь. Всё очень ясно, только конкретика, только полезная информация. Я начала курс на седьмой-восьмой неделях беременности. И всю беременность, роды и послеродовой период он был со мной. Сколько страхов закрыл этот курс, сколько мифов развеял. Я все узнала о процессе, что мне помогло быть увереннее и не бояться. Очень много полезных техник и практик, которые помогали в подготовке к родам и в самих родах. Дыхание, позы, медитации. Я регулярно занималась йогой и фитнесом для беременных по этому курсу. Есть все необходимое и даже больше для успешных и легких родов. Мне 35. Первая беременность. Роды тоже оказались довольно позитивным опытом во многом благодаря курсу. Так как правильный настрой очень и очень влияет на процесс. Моя беременность была прекрасна. Спасибо за ваш вклад в этот факт. Я хочу вас от всего сердца поблагодарить. С курсом я самостоятельно подготовилась к своим первым родам. Они прошли в 40 недель плюс 2 дня. Всю беременность занималась спортом. Десятикилометровые забеги в первом триместре. Затем ежедневные тренировки с весами и лентами. Прогулки по 12 километров. Занималась до последнего дня беременности. С первой схватки до момента, когда малыша положили на грудь, прошло 10 часов. С 4 до 10 сантиметров раскрытия лежала в ванне. Кажется, облегчала. Был пик, когда я спросила про обезболивание. Мне померили раскрытие, и было уже 7 сантиметров. Благодаря вашему курсу я знала, что дальше пойдет быстрее и стоит потерпеть. Тяжелое было решение, но через 30 минут было уже полное раскрытие. Спустя время я так рада, что отказалась от обезболивания, хоть и было тяжело в моменте. Потуги длились час. Но меня никто не торопил. Родила без разрывов. Мальчика 3480 грамм. Ребенка оценили на десятку. А акушерка сказала, что такие роды, как были у меня, у нее случаются нечасто. Я не кричала. В зависимости от ощущений и указаний, я знала, как реагировать, как дышать, какую позу принять. «У меня был написан план родов». Акушерка очень внимательно отнеслась к моим пожеланиям и вообще минимально вмешивалась. Муж от меня не отходил. Его поддержка была бесценна. Я расслаблялась и давала организму делать своё дело. Такой же подход был и у акушерки. Она только ассистировала. «Меня не нужно было направлять или корректировать. Это всё благодаря вам». Когда вышли плечики, мой муж взял ребёнка и положил мне на грудь. После этого ребёнок пролежал полтора часа на груди с неотрезанной пуповиной и плацентой рядом со мной. Я рожала в Нидерландах, они более гибкие тут. В общем, я была подготовлена и спокойна. Считаю, что комплимент акушерке заслуженный. Но самое главное для меня – это прожитый опыт» положительный. Знание сила. Вот и моя история родов с двойней. Малыши появились на свет в 38 недель. Роды планировали стимулировать 12 октября в 7 утра, но малыши родились в 6.20 без стимуляции. Воды отошли дома в 4.30 утра. И так как шейка матки до этого была уже готова с раскрытием в 4 сантиметра, на протяжении двух недель мы сразу поехали в роддом со схватками каждые 4 минуты. Приехали в 5.30, и я уже почувствовала потуги. Поэтому попросила проверить раскрытие, чтобы понимать, нужно ли продышать потуги до полного раскрытия. Оказалось, что уже было 10 сантиметров, и мы по команде врача родили первого малыша на очередной потуге в 6.20. Сразу прокололи второй околоплодный пузырь, и через семь минут появился второй малыш. Роды прошли легко, очень быстро, за два часа с начала схваток, без единого разрыва. Родила в Люксембурге, и даже тут врачи были шокированы, как легко, без эпидуральной анестезии, и естественным путем прошли роды с двойней. Меня похвалили за знания и сказали, что я побила рекорды по быстрым и легким родам. Очень помогли курсы в понимании, что и в каком порядке делать и как все должно проходить. Я знала, где и как дышать, и все шаги наперед. «Благодарю школу, и дай Бог вам побольше приятных историй благодаря вашим урокам. Огромное спасибо за информацию по роддому. Я выбрала восьмой. Это были прекрасные роды по ОМС. С мужем, вертикальные. Мы провели много времени вместе, втроём в родбоксе, наслаждаясь моментом. Приложили малышку к груди сразу». «Очень помогли знания из вашего курса. Особенно позитивные установки, которые определяли смысл родов для меня. Что чувствует ребенок? Какие ощущения я буду испытывать и зачем они? Я знала обо всех возможных вмешательствах и точно понимала, что мне нужно. Очень полезно, что в курсе есть и про уход за малышом. Очень много информации о грудном вскармливании». Теоретически я чувствовала себя подготовленной. Сейчас это придает уверенности, что все смогу на практике. Врач сказал, вот что значит человек подготовлен. Схватки начались где-то в районе шести утра, и начала выходить пробка. В двенадцать схватки были раз в 30 минут. Я оставалась дома, поработала, посидела на фитболе, крутила тазом. С трёх тридцати до пяти поспала между схватками. А когда они стали около десяти минут, мы с мужем поехали в роддом. Примерно в шесть. В приёмном отделении делали все манипуляции. Схватки усилились, и я попросила клизму. В конце вышла пробка, и я поняла, что сейчас роды начнутся. Меня быстро перевели в родблок». Это было где-то в 7.30, а в 7.45 я стала мамой. Было небольшое обвитие и зеленоватые воды, но дочка не успела их наглотаться. По шкале Абгар у нас 8.9. Я уже лежала в роддоме с тренировочными схватками, которые были чуть ли не по полдня, около 3-4 дней подряд, и с раскрытием полтора сантиметра. Врач на осмотре говорил «Сегодня-завтра родишь». Другие девочки на этаже по 10 раз за день спрашивали «Ты что, еще не родила?» Это все очень психологически давило. Морально было тяжело. И вот в субботу в три часа утра я проснулась опять, как думала, от тренировочных схваток. Вдруг появилась очень резкая болезненная схватка плюс запор. Я заорала. Прибежала акушерка, и я попросила клизму. Акушерка испугалась, что я уже рожаю, и меня подняли на осмотр. Раскрытие осталось прежним, но меня оставили в родовом. В семь 8 часов утра пришла другая смена врачей. И первым делом отправили меня на клизму. После неё пошел прогресс. Сразу три сантиметра раскрытия. Я включила свою музыку. Танцевала, прыгала на мячике. На схватке дышала свечкой и со звуком «ш». Молилась, пила много водички. Слушала медитации успокаивающие. Энергии была куча. Именно в ту ночь я смогла поспать нормально и выспалась. Потом раскрытие было пять сантиметров. И вроде должно было пойти все быстрее. Но примерно пять часов ничего не менялось. И я согласилась на прокол пузыря. Опять же, думаю, сработал психологический фактор. Меня все время дергала медсестра. Спрашивала, «Больно? А сейчас больнее?» Постоянно подключали к КТГ, а намного сложнее было проживать схватки. После прокола схватки пошли намного интенсивнее, и через два часа я родила. Потуги были 15 минут. Дали трубочку, чтобы дышать, она очень помогала. Медсёстры похвалили меня, сказали, что все бы приходили рожать такие подготовленные тем более первородка. Мне сразу положили мою девочку на животик и дали самой перерезать пуповину. В общей сложности роды шли 15 часов. Но я их, честно, даже не заметила. Я была готова еще столько же времени рожать, если потребуется. Мне кажется, это были мои идеальные роды. И я рада, что все прошло наилучшим для нас образом». Хочу выразить вам огромную благодарность. Я до беременности занималась йогой. Смогла поймать то самое необычайное состояние в родах. Словно напичканное гормонами счастья. Пережила всё с улыбкой на лице. Первые роды, 26 лет. Непростая беременность. Три госпитализации. Была большая киста на яичнике. Роды прошли за 10 часов. Без эпидуралки, без вмешательств. У сына однократное обвитие. Без проблем. Рожала по ОМС в четвертом роддоме. Рожала вертикально. Большое вам спасибо. Вы делаете очень большое дело. Спасибо вам от всех женщин. Хочу поделиться с вами своей историей третьих родов. Прошлым летом купила ваш курс, потому что знала, что сколько бы ни было детей, все роды разные и нужно понимать весь процесс. А так как разница между моими всеми детьми в 5 лет, то и информация, изученная ранее, подзабылась. После покупки курс просмотрела наполовину в первом триместре и закрутили бытовые дела, старшие дети. Опомнилась я спустя время, на третьем триместре, что надо бы уже подготовиться основательно. На 35-й неделе я прослушала весь курс до конца и поняла, что теперь я точно готова к родам. Пару раз накрывала паническая атака, но я быстро из нее выходила, потому что понимала – Через рот не родишь, надо пережить. Училась дышать каждый день, чтобы в момент Х не забыть, как это делается. Схватки начались ночью. Сопровождались они сильным тонусом. Я засекла счётчик. Сходила в душ и стала собираться вызывать скорую. Без паники я доехала по скорой в роддом. С улыбкой на лице заполнила все документы, продыхивая в промежутках схватки, как учили на курсе. Меня положили в индивидуальный родблок. и я попросила выключить свет, дать нам с лялькой поспать. Пока врачи, как феи, порхали и тихонько делали свои дела, КТГ, подготовка блока к родам, мы с лялькой спали, укутавшись в пушистое одеяло, Все врачи были очень удивлены моему спокойствию и состоянию умиротворения. Старались мне не мешать набраться сил. Я же, в свою очередь, понимала, что скоро предстоит большая работа, и мне нужно много сил. Спустя пять часов начались ощущения, которые продышать было уже довольно сложно. И я вызвала врачей, так как находилась в блоке «Одна». При осмотре врач мягко дал указание, что нужно делать, и я стала вытуживать малышку. Заранее врачи мне предложили вертикальные роды, и я на них согласилась, потому что люблю пробовать новое, а так я еще не рожала. После появления макушки ляльки мне помогли перевернуться. Я стояла на коленях, и малышка очень быстро родилась на свет. Хочу выразить вам огромную благодарность за ту информацию, которую вы давали в курсе. Потому что многим женщинам очень сложно собраться с духом и пройти этот процесс в одиночку. А ваши уроки помогают структурировать свои мысли и не растеряться в самый важный и ответственный момент. Третьи роды для меня получились самые мягкие. Воспоминания остались самые теплые и уютные без вмешательств, без последствий, без страха, с правилами трех «Т».